Глава 21. Событие 61. Для того, чтобы получить что-либо, необходимо дать что-либо взамен. Это принцип не только алхимии, но и всего мироздания. Стальной алхимик Full-Metal-алхимист. Подлое нападение неспровоцированная агрессия. Наверное, так будут захлебываться все английские газеты, а затем это подхватят французские, потом и вся остальная просвещенная Европа выдаст на гора. Так и за подплыли подлые подданные великого хана, великого джунгарского ханства Галтана Башокту и сожгли к чертям собачьим нью уистминстер Э? Ладно, и сожгли единственный порт, принадлежащий бедняжке Великобритании на американском континенте – Ванкувер. А теперь и вообще последний на Великом или Тихом океане, так как нет ни Сингапура, ни Гонконга. Правда, фон Кох этого еще не знал. Но зато он худо-бедно узнал князя Балаховского. Уж с несколькими корабликами и фортами, непонятно зачем выстроенными, Если там нет ни орудий, ни канониров, он точно справится. И вряд ли на этом успокоится. Ванкувер разграбить не удалось. Он сгорел. По кораблям стала бить береговая артиллерия, и когда ее стали подавлять, то несколько ядер отправили сперва с приличным перелетом. Там жахнуло прилично, как бы ни в запасы пороха попали. Потом начался пожар, и именно в это место угодила бомба с 68-фунтового орудия, которая раскидала горящие деревяшки на 50 метров в стороны. И одна из них попала на склад в Орване, полыхнула знатно. Возможно, жители бы справились, но ветер был приличный и в сторону города. Не прошло и часа, как Нью-Оэст-Минстер, он же Ванкувер, полыхал полностью. От одного края до второго и от третьего до четвертого. Ночь уже настала, город продолжал пылать. Если нагличане пытались его потушить, то этого им не удалось совершить. Сгорел. Утром только дым, ползущий от города, говорил о том, что был пожар. А о том, что был город, говорили уцелевшие в некоторых местах печные трубы. Капитан второго ранга фон Кох осмотрел город в подзорную трубу и покачал головой. Визгу в газетах будет. Ведь они войну с нами начали, воспользовавшись точно таким же событием. Случайная бомба при обстреле береговой батареи сожгла синоп. Что теперь сделают? Пленного Артура Экланда Худа, капитана парового колесного шлюпа Василиск, вывели на палубу показать, чего случилось. Так на него и кота напало. Там же десятки тысяч жителей, сейчас ноябрь, декабрь, почти зима. У людей не осталось ни теплых вещей, ни домов, ни еды. Амбары ведь тоже сгорели. Это ужасно. Капитан молодой, горячий, а сейчас снег весь. Видно, что в самом деле за людей переживает. Знаете, что произошло в Синопе? Турки расположили свою береговую артиллерию в непосредственной близости от города. И когда произошло сражение между эскадрами, то береговая батарея начала бить по русским кораблям. Им пришлось ответить. И ведь никто в Европе не захотел услышать, что это был ответ русских не по городу, а по батарее. И теперь вы видите, что мы били по батарее по форту, а сгорел город, то есть Англия и Франция, начали войну против России зря. Я понимаю, что нашли другой бы повод, если очень хотелось войну начать. Тот же Карс заявили бы, что в осажденной крепости гибнут мирные люди с голоду. Это я к тому, что Бог есть, и Он решил показать вам, что ложь будет наказана. Сегодня вы были свидетелем знамения Господа. Он пометил шельму. И если ваши правители не одумаются, то Он найдет еще способ вас наказать. Но люди же погибнут от холода и голода. Вокруг несколько городков и рыбачих поселков. Я вас высажу вместе с пленными, и у вас будут вон те два китобоя. «Берете, сажаете людей на шлюпы и развозите по этим поселкам и городкам. А вон ту красивую шхуну я заберу в качестве трофея». Фон Кох уже было хотел спиной повернуться к англичанину с его претензиями, но передумал. «Вас сейчас переправят на берег. Можете объявить людям, что ирландцев, ненавидящих англичан и индийцев, если такие есть в городе, были в бывшем городе. Я могу взять с собой». На новое место жительства. Главное условие ненавидеть Англию и англичан. На Диане, Аритузе, Авроре, Паровой Шхуне-Восток и Шлюпе и Лайза. Еще до битвы у Ванкувера находилось прилично так переселенцев в Форт Рос. Это полста корейцев. Выбирали в основном молодых и здоровых, думали в моряки из рабов переквалифицировать. Но сейчас уже эту идею фон Кох отбросил. Они же идут в Форт-Росс, а там что? Станут на прикол в порту и будут стоять практически без дела. Тогда зачем еще полсотни моряков? Пусть из них уже там думают, кого воспитать. Они были крестьянами, может и нужно их крестьянами оставить. Кроме 50 мужчин были куплены в Корее еще 10 девушек. Ну, кому-нибудь в Русской Америке красивая и трудолюбивая жена достанется. Сейчас же в Ванкувере на борт эскадры вступило пятеро индийцев, бывших моряками, матросами на той самой приватизированной небольшой шхуне «Заря». Вообще-то «Санрайз» — это восход, но шхуна же женского рода, потому обозвали «Заря». Кроме них, из сожженного города пожелало убраться без малого две сотни ирландцев. И они тоже почти все были моряками, китобоями. Именно на тех двух шлюпах и были. Капитан Худ, едва его отпустили на берег, начал с помощью выловленных после боя офицеров и матросов в городе свой порядок наводить. И в первую очередь, как ему фон Кох и советовал, конфисковал для нужд ВМС Великобритании оба шлюпа. Капитан одного из китобоев попытался возмутиться и был тут же убит из револьвера, а почти вся команда оказалась ирландцами. Те попробовали вступиться за капитана, Но матросов у капитана Худа было больше, и их избили и забросили в баркасы, после чего в обмен на продовольствие отправили на джунгарскую эскадру. Прибывший в качестве парламентера-офицер с Василиска нагло потребовал за ирландцев 50 тонн муки или зерна. Поторговались, пообещали вместо зерна послать бомбы. Оказалось, что на втором китобое тоже почти все ирландцы, а еще и в городе есть пару семей. В результате 179 ирландцев вместе с женщинами и детьми и 20 тонн муки за них. Больше просто не было. Теперь нужно на всех парах лететь к форту Росс, а то на эскадре голод начнется.